Тринадцать. Пять. Чувства. Толстой, тоже побывавший на войне в одном из последних своих произведений, повести «Хаджи Мурат», опубликованной посмертно в 1912 году, рассказывает о чеченском повстанце, который решает перейти на сторону русских. Повесть начинается с того, что «Хаджи Мурата» укрывает в своей сакле чеченец Садо, Его пятнадцатилетний сын, юноша с черными, как у смородина глазами, смотрит на Хаджимурата как на героя и, очевидно, хочет быть на него похожим. Через несколько глав Толстой возвращает читателя в тот же аул, но уже переживший нападение русских. Садо, пишет Толстой, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена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 Открывавшие ее старые обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и, не переставая, выла. Садос киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся со своего пчельника,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 послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.